Власть и Церковь. Не наставница, а помощница. Как я уже писал, прагматичный и приземленный Иван, видимо, не был религиозен. Это последующие русские монархи будут свято верить в помазанность и в особые отношения с Богом, а Иван III точно знал цену своего самодержавия, поскольку создал его собственными трудами, не уповая на Божью помощь. Набожность и религиозную ревностность – Великий князь выказывал только, когда это было ему выгодно. Иван III спокойно относился к не побуждая к переходу в православие ни вассальных татар, ни приезжих европейских мастеров, ни иудеев, которых охотно брал на службу дипломатами, лекарями и торговыми посредниками. Точно с таким же практицизмом строил государь и свои отношения с церковью. Она была ему нужна не в качестве духовной наставницы, а в качестве исполнительной помощницы и удобного политического инструмента. Русской церкви, следовавшей византийскому принципу единения патриархии с императорской властью, было не так трудно смириться с этой подчиненностью. С 1448 года русские иерархи стали выбирать митрополита сами, без участия Константинополя. Фактически, это означало, что первосвященника теперь назначал московский государь. Уходили в прошлые времена, когда пастырь мог публично осудить монарха за прегрешение, а митрополит осерчать и уехать из Москвы. В первую половину Иванова княжения мы еще видим несколько случаев былой церковной независимости, вспомним, как приосвященный Вассиан корил государя за малодушное бегство Сугры. Однако вскоре подобная непочтительность стала совершенно немыслима. К этому же времени относится, кажется, последний в отечественной истории эпизод, когда глава духовенства взял верх над монаршей волей. Это произошло, когда Иван III слишком уж бесцеремонно вторгся в сферу, которая безраздельно принадлежала церкви. Во время торжественного освящения Успенского собора государь сделал выговор митрополиту Геронтию, что тот, где неправильно ведет крестный ход против солнца, Геронтий возмутился. Он, разумеется, лучше знал, как следует проводить шествие, не вполне понятно, зачем равнодушному к церковной обрядности Ивану понадобился этот конфликт. Возможно, в момент освящения главного государственного храма Великий князь хотел всем наглядно продемонстрировать, что собирается безраздельно властвовать и над церковью. Государь разгневался на митрополита и запретил ему освящать храмы. Геронтий в знак протеста заперся в монастыре. Эта ссора произвела волнение в народе. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не осложнилась политическая обстановка. Хан Ахмат стал грозить войной. В тылу начался мятеж государевых братьев и великий князь пошел к владыке на поклон. Признал правоту Геронтия и обещал впредь не вмешиваться в отправление церковных обрядов. Но когда гроза миновала, Иван припомнил митрополиту непокорство. Через некоторое время Геронтий по болезни вновь удалился в обитель, а потом, поправившись, пожелал вернуться, но государь его не восхоте. Положение митрополита оставалось шатким вплоть до самой его смерти. Строятся новые храмы, растет численность духовенства, московская церковь становится все богаче, но былого политического влияния у нее уже нет. Еще попадаются принципиальные или норовистые церковные деятели, но после Геронтия на самый верх иерархии путь таким людям закрыт. Великому князю не нужны сильные митрополиты, нужны удобные Если государь недоволен архиереем, то обходится с ним без церемоний, как с преступником. Вспомним учесть новгородского владыки Феофила. К православию Иван относился так же потребительски, как к церкви. Для этого монарха религия была не законом жизни, а идеологическим обоснованием государственной идеи. Сначала Иван Васильевич провозглашал себя опорой истинной веры, потому что этого требовала концепция «всея Руси». Ведь в литовской части Руси имелся собственный православный митрополит, киевский, ориентировавшийся не на Москву, а на Вильно. Борьба за церковное первенство была важной стадией борьбы за первенство политическое. Из-за поддержки государя московская митрополия взяла верх над киевской, потому что тамошнему митрополиту приходилось искать компромисса с католической элитой Литвы. Через некоторое время понятие «русская церковь» стало ассоциироваться только с Москвой. Была одержана важная психологическая победа, давшая Ивану и его преемникам морально-религиозное обоснование для объединения всех русских территорий. Однако этим политическое значение православия для Ивана III не исчерпывалось. Правитель, обладавший стратегическим умом и строивший планы надолго вперед, начал выстраивать доктрину Москвы как Второго Царьграда и Третьего Рима на том основании, что после падения Константинополя огонь истинного благочестия и правильной веры переместился в Москву. Православие, выросшее из стремления правильно славить Господа, то есть вектора сугубо духовного, начинает превращаться в политическую концепцию. Во времена Ивана у русской церкви произошла смена приоритетов, неофишируемая, но очевидная. Зародилось характерное для последующей российской государственности сращивание церкви с властью, причем церковь обрекла себя на подчиненное положение. Отныне ее главная миссия правильно славить уже не Господа, а Государя. Ереси Времена Ивана III — это период церковных расколов и ересей, охвативших всю Европу. С точки зрения развития человеческой цивилизации, это было естественным следствием выхода из темной поры Средневековья. Начиналось возрождение. Бурно развивались искусства и ремесла. Возникали новые, небывалые прежде формы общественной жизни, а вместе с тем пробуждалась и мысль. Человек стал больше о себе понимать. Перестал довольствоваться слепой верой, начал задавать невообразимые прежде вопросы. То, что раньше принималось как догма, теперь требовало аргументов и доказательств. Над Западной Европой витал дух реформации. Такие же процессы, хоть и менее оживленные, в это время возникают и в православии. Естественно, в той части Руси, которая была более всего развита и даже во времена Ордынского ига не разрывала контактов с Европой. Идейное течение, зародившееся в Новгороде, получило название ересь жидовствующих, потому что, как установило произведенное много позднее расследование, смятение умов породил некий жидовин по имени Схария, побывавший в Новгороде еще в 1470 году. Этот еврей якобы вел ученые беседы с духовными лицами и мирянами, соблазняя их суетными умствованиями. «Был в Киеве жид именем Схария, умом хитрый, языком острый», — рассказывает Карамзин, воспроизводя официальную версию. В 1470 году, приехав в Новгород с князем Михаилом Алельковичем, он умел обольстить там двух священников — Дионисия и Алексия —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 Да и никакой оформленной ереси на Руси в общем не возникло. Но появилась мода на вольнодумие и скептическое отношение к догматам, затронувшее узкие, но очень влиятельные круги сначала новгородского, а затем и московского общества. Лихачев пишет, «Вероятнее всего это даже была не ересь, сколько движение вольнодумцев. Это было, по всей вероятности, гуманистическое течение». Некоторые священники выражали недовольство мздоимством в церкви и в знак протеста отказывались причищать прихожан. Возникли и элементы иконоборчества, несомненно, отклик аналогичного движения в Западной Европе. К еретическим разговорам, в которых участвовали немногочисленные книжники и умники, прибавилась нервозность, охватившая широкие слои русского общества. Приближался семитысячный год от сотворения мира, по-западному 1492, и многие боялись конца света. Кто-то сулил второе пришествие Христа, кто-то ждал Антихриста. Известно, что осенью 1491 года крестьяне не хотели сеять хлеб. Зачем, если все равно апокалипсис? На этом экзальтированном фоне в Новгород был назначен новый архиепископ, деятельный Геннадий. Геннадий, мирская фамилия Гонзов, прежде того был архимандритом Кремлевского чудового монастыря. Назначением на должность новгородского архиепископа, вторую по важности в стране, он был обязан ревностной поддержке великого князя. Геннадий держал сторону государя, и когда тот ссорился с митрополитом Геронтием, за что последний даже сурово наказал его, посадил в ледяную темницу. Однако Иван III освободил верного человека, и затем наградил его новгородской кафедрой. Это, безусловно, был человек незаурядный. Он покровительствовал церковному просвещению, затеял полный перевод Библии на славянский язык, заказал перевод с латыни богословских книг, необходимых для дискуссий с еретиками. Геннадий завел большую библиотеку, держал у себя много книжников и песцов. Он же пригласил в Новгород из Любика книгопечатника, чтобы устроить на Руси типографское дело — Правда, из этой затеи ничего не вышло, и первая русская книга будет напечатана лишь семьдесят лет спустя. Однако главной чертой владыки было честолюбие. Он восхищался испанской инквизицией, сурово расправлявшейся с еретиками, и хотел завести такие же порядки и на Руси. В особенности нравилось ему преследование тайных иудеев — чем, вероятно, и было вызвано обвинение оппонентов в жидовствовании, равно как и легенда о злокозненном Схарии. Стремясь стяжать славу ревностного защитника веры от еретиков, Геннадий, безусловно, метил в митрополиты, благо Геронтии, как мы знаем, был у великого князя в немилости. В 1482 году архиепископ инициировал следствие над жидовствующими, которое установило, что нити крамолы тянутся в Москву. Сам дьяк Федор Курицын, ближайший сподвижник государя, а вместе с ним еще несколько крупных государственных деятелей оказались заражены ересью. На этом основании Геннадий потребовал созыва особого собора, который осудил бы инакомыслящих. Однако митрополиту чрезмерно активный архиепископ не нравился. Ивану Васильевичу эти дрязги тоже были ни к чему, и призывы Геннадия до поры до времени оставались тщетными. Но в 1489 году Геронтий умер. Новым митрополитом стал не Геннадий, а игумен Симонова монастыря Засима, близкий к Федору Курицуну и кружку московских вольнодунцев. На самом деле еретиками они не были. Курицын всего лишь осуждал пороки монашества и отстаивал пользу образования, которое дает человеку самовластие души, то есть свободу суждений. Впрочем, идея по тем временам была довольно опасной. Засима собор созвал, но Геннадия туда не пригласил, так что покрасоваться перед государем тому не удалось. На соборе жидовствующих поругали, некоторых, особенно дерзких священников, лишили сана, но никого не казнили и даже не заточили. Чтобы как-то подсластить Геннадию пилюлю, отдали на его суд нескольких новгородцев, так или иначе находившихся в юрисдикции архиепископа. Однако предавать их смерти, по-видимому, запретили. Геннадий устроил некое подобие испанского аутодафе, но без настоящих костров. Осужденных провезли по городу с табличками «Се сатанина воинства» на груди, а потом сожгли у них на головах берестяные колпаки, после чего сослали в дальние монастыри. Этим жутким, но в сущности не слишком свирепым спектаклем закончился первый этап борьбы с жидовствующими. Казалось, вольнодумная партия взяла на Руси верх, но речь тут шла не о церковных тонкостях, а о политике. Она все и решила.